Глава двадцать пятая Микки и неева особенно Ниева, не видели ничего странного в том, что они снова были вместе и что их дружба осталась такой же, какой была. Хотя за месяцы зимней спячки неева сильно вырос, его воспоминания и образы, жившие в его мозгу, не изменились. Ему не пришлось пережить ни одного из тех ошеломительных событий, которые выпали этой зимой на долю Микки,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 Если Митя не переставал девиться обжорству Ниевы год назад, когда он был еще щенком, а Ниева маленьким медвежонком, то теперь он даже потерял способность удивляться, потому что когда дело доходило до еды, Ниеву можно было сравнить только с бездонным колодцем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 Иногда Неева, сжав Микки в могучем объятии, перекатывался с ним на спину, и оба рычали и рявкали, словно вели борьбу не на жизнь, а на смерть. Эта игра очень нравилась Микке, хотя верх в ней, в буквальном смысле слова, всегда оставался за Неевой, но потом в один прекрасный день они затеяли возню на краю обрыва и в конце концов свалились на дно оврага лавины мелькающих медвежьих и собачьих лап.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 Вот тогда они оба отводили душу. Зато его по-прежнему выводила из себя манера неевы среди бела дня залезать на дерево и устраиваться там спать. Начиналась уже третья неделя их странствований, когда они, наконец, добрались до хижины Нанетты. Она оставалась точно такой же, какой Микки видел ее в последний раз, и когда они с неевой оглядели вырубку, притаившись за кустами, его хвост уныло повис.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 а больше там ничего от нее не осталось. Комната была пуста, если не считать плиты, стола и грубо сколоченной скамьи. Все остальное исчезло. Еще около получаса Микки не отходил от хижины и то и дело вставал у окна на задние лапы, пока Ниева наконец не разобрала любопытство, и он не последовал примеру приятелям.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 Время созревания ягод начало июля застало их на границе области, где родился Неева, в 60 милях к северо-западу от хижины. Но это было лето Бебенак Амгеда, лето засухи пожаров, а потому ягод было совсем мало. Уже в середине июля леса начало окутывать сероватое дрожащее марево. В течение трех недель не выпало ни одного дождя, даже ночи были жаркими и сухими. Каждый день все факторы в этих местах обводили окрестности тревожным взглядом, а к 1 августа служащие на факториях индейцы принялись систематически обходить ближние леса, проверяя, не занялся ли где-нибудь пожар. Лесные жители, еще не покинувшие свои хижины и типи, были начеку и днем, и ночью. Утром в полдень и на закате они влезали на высокие деревья и вглядывались в мутное колышущееся марево. Не клубился ли над чащей дым? День за днем дул ровный и устойчивый юго-западный ветер. Он был сухим и жгучим, словно приносился в северные леса из раскаленных экваториальных пустынь. Ягоды засыхали на кустах, рябина сморщилась и завяла, не успев созреть. Ручьи иссякали, болота превращались в унылые торфяные пустоши, а листья на тополях уже не шуршали весело на ветру, а безжизненно свисали с веток. Лесным жителям лишь раз в 30-40 лет доводится видеть, как тополиные листья свертываются в сухие трубочки и облетают, спаленные безжалостным летним солнцем. Такое увидание листьев индейцы называют вахун, предупреждение об опасности. Пянущие листья предупреждают не только о возможной гибели в бушующем море огня, но и о том, что зимой дичи и пушного зверя будет мало, а именно это самая страшная беда для охотников и трапперов. 5 августа застала его и Мики на большом высыхающем болоте. В низинах духота была особенно невыносимой. Друзья брели по краю глубокой черной рытвины, которая всего месяц назад была руслом полноводной речки, а теперь производила такое же гнетущее впечатление, как и сама эта тягостная жара. Неева высунул длинный красный язык, а Микки дышал так тяжело, что бока у него вздымались и опадали, словно кузнечные мехи. Солнца не было видно, потому что его лучи не могли пробиться сквозь зловещий багровый туман, затягивающий небо и сгущавшийся с каждым часом. Мике и Неева находились во впадине, к тому же густо поросшей кустами, и потому не сразу заметили возникшую над лесом черную тучу. Куда до них не доносился раздававшийся в нескольких милях от болота громовой топот копыт и треск веток, ломающихся под напором тяжелых тел. Это спасались от смертоносного огня лоси, карибу и другие травоядные. Но друзья ничего не подозревали и продолжали неторопливо брести через пересохшее болото. День уже начинал клониться к вечеру, когда они наконец выбрались из низины и поднялись по еще зеленому склону холма. До этих пор ни Ниеве, ни Мити не приходилось сталкиваться с ужасами лесного пожара. Они вообще не имели ни малейшего представления о том, что это такое. Тем не менее, едва они добрались до вершины, как сразу же поняли, что происходит. В их мозгу и в мышцах пробудился инстинкт, родившийся из опыта, накопленного тысячами прошлых поколений. Окружающий мир находился во власти Искутао, огня, На востоке, на юге, на западе леса скрывала непроницаемая пелена, подобная ночной тьме, а к противоположному краю болота, из которого не Ева и Микки только что вышли, уже подбирались первые языки пламени. Теперь, когда они поднялись на холм, они почувствовали палящее дыхание ветра, дувшего с той стороны, и вместе с ветром до них донесся глухой низкий рев, напоминавший далекий грохот водопада, Медведь и собака застыли на месте, пытаясь сообразить, что происходит, пытаясь осознать, какая реальная угроза скрывается за смутным предостережением инстинкта. Не Ева, как все его сородичи, был близоруки, не видел ни дыма, надвигавшегося на них темным смерчем, ни огня, подползающего к болоту. Но, в отличие от зрения, обоняние у него было отличное. Его нос сморщился гармоникой, и он даже раньше, чем Микки, понял, что надо бежать со всех ног, спасаясь от гибели. А Микки, зоркостью не уступавший ястребу, стоял, не двигаясь, как завороженный. Рев стал громче. Теперь он, казалось, надвигался на них со всех сторон. Но пепел, первый предвестник приближающегося огня, затем дым налетели на них с юга. Только тогда Ники с жалобным, растерянным визгом повернулся и побежал. Однако роль вожака теперь играл не не Ниева, чьи предки на протяжении неисчислимых веков десятки тысяч раз убегали от огненной смерти. В эту минуту острота зрения была ему ни к чему. Он и так знал, что следует делать. Он знал, какая опасность надвигается на него сзади и с боков. Знал, где лежит единственный путь к спасению. Обоняние и все остальные чувства твердили ему, что вокруг смерть. Дважды Микки пытался повернуть на восток, но Ниева, упрямо прижав уши к голове, продолжал бежать на север. Трижды Микки останавливался, намереваясь встретить лицом к лицу настигающую их опасность, но Ниева ни разу даже не замедлил бега. Прямо на север, на север, на север, к плоскогорьям, к большим озерам и рекам, к открытым равнинам. Они бежали не одни. Мимо обгоняя их с быстротой ветра, промчался большой карибу. «Беги быстро, быстро, быстро!» — кричал инстинкт Ньевы, но не надрываясь. «Карибу бежит быстрее огня, но его сил хватит ненадолго. Он упадет, и огонь сожрет его. Беги быстро, но не надрываясь!» И Ньева продолжал бежать своей обычной переваливающейся рысью, не убыстряя шага. Их дорогу пересек лось. Он спотыкался и хрипел так, словно ему перерезали горло. Его бока были сильно обожжены, и, обезумев от боли, он вырвался из схватки огня, надвигавшегося с запада, только для того, чтобы слепо ринуться в стену пламени на востоке. Позади них по обеим сторонам огонь бушевал с неумолимой яростью. Маленькие зверьки пытались укрыться от этого беспощадного врага в привычных убежищах, в дуплах, под кучами валежника, среди густых древесных ветвей, в норах, но смерть настигала их и там. Кролики, куницы, пеканы, норки, горностайи, совы гибли, не издавая ни звука, и только барсуки жалобно кричали, как маленькие дети. Огонь ревел, словно океан в бурю. Смолистые вершины ели и кедров мгновенно вспыхивали гигантскими факелами. Пожар несся по хвойным лесам, как ураган, и спастись от него бегством было невозможно никому, ни зверю, ни человеку. Для тех, кого настигали огненные валы, оставалась только одна надежда, воплощавшаяся в безмолвном крике, который словно оглашал горящие леса. «Вода! Скорее, скорее, к воде!» Только вода обещала спасение, обещала жизнь, и каждое озеро превращалось в приют самых разных зверей. В грозный час общей гибели, исконная вражда, кровожадность, ненависть, страх — все это было забыто. И дикие обитатели глухих дебрей жались друг к другу как братья. К такому то озеру и привели не его инстинкты чутье, которые становились все острее по мере того, как огненная стена постепенно настигала беглецов. Микки же, наоборот, совсем растерялся, все его чувства притупились, ноздри были полны только запаха огня, и он следовал за неевой со слепой покорностью. Пожар уже бушевал на западном берегу озера, и вода буквально кишела разным зверьем. Озеро было не очень большим и совсем круглым, его поперечник не превышал двухсот ярдов. Почти на самой его середине собрались Лоси и Карибу, и их было десятка-два. Некоторые плавали, но большинство просто стояло над ней, и над водой виднелись только их рогатые головы. Вокруг беспорядочно плавали другие животные, чьи ноги были покороче. Вернее, они даже не плавали, а только еле-еле загребали лапами, чтобы не утонуть. У самой воды, где Ниева и Мики на мгновение остановились, топтался большой дикобраз. Он сердито фыркал и хрюкал, словно ругая всех и вся за то, что ему не дали спокойно пообедать. Секунду спустя он вошел в воду. В нескольких шагах дальше по берегу пекан и лисицы припали к песку возле самой воды, словно им не хотелось мочить свой драгоценный мех, и они намерены были прыгнуть в озеро только в самую последнюю минуту, когда их уже опалит жгучее дыхание огненной смерти. И тут, словно вестница этой смерти, на берег с трудом выбралась вторая лисица, с которой ручьями стекала вода. Она только что переплыла озеро, так как на противоположном берегу уже колыхалась сплошная стена пламени. Но если эта лисица рассчитывала найти спасение на восточном берегу, то старый медведь, который был вдвое больше Ньевы, по-видимому, не разделял ее надежды. Во всяком случае он с треском, вырвавшись из кустов, стремглав, кинулся в озеро и поплыл прямо к западному берегу. На мелководье бродили, барахтались, плавали куницы, красноглазые горностаи, норки, кролики, белки, суслики и всевозможные мыши. Наконец Неева медленно вошел в воду и очутился среди зверьков, которыми еще недавно с большим удовольствием закусил бы, но теперь он не обращал на них ни малейшего внимания. Микки следовал за своим другом, пока вода не дошла ему до шеи. Тогда он остановился. Огонь был уже совсем близко и мчался к озеру со стремительностью скаковой лошади. Из-за вершин еще целых деревьев на озеро обрушилось черное облако дыма и пепла. Через несколько минут все было поглощено непроницаемым жарким мраком, в глубинах которого начали раздаваться дикие пронзительные звуки. Лосенок отчаянно звал мать, а она отвечала ему испуганным мычанием. Тоскливо выл волк, в ужасе тявкала лисица, и, заглушая все остальные голоса, иступленно кричали две гагары, чье гнездо исчезло в огне. Кашляя от густого дыма, чувствуя на морде опаляющий жар пламени, Ниева фырканием позвал Мики и повернул к середине озера. Микки ответил ему коротким визгом и поплыл за своим большим черным братом, касаясь морда его бока. На середине озера Ниева последовал примеру тех, кто добрался туда раньше него и почти перестал работать лапами. Однако костлявый Микки, которого не поддерживал на поверхности толстый слой жира, не мог просто лечь на воду, как это сделал его приятель, и продолжал плавать, описывая круги около Ниевы. Потом ему в голову пришла удачная мысль, и, приблизившись к медведю вплотную, он оперся на его плечо передними лапами. К этому времени озеро уже было опоясано огнем со всех сторон. Языки пламени взвивались высоко в воздух над смолистыми вершинами. От рева огня можно было оглохнуть, и все остальные звуки тонули в нем. Жар был нестерпимым. В течение нескольких ужасных минут Микки казалось, что он вдыхает не воздух, а огонь. Ниева каждые две-три секунды окунал голову в воду, но инстинкт мешал Мике последовать его примеру. Подобно волку, лисе, пекану и рысе, он скорее умер бы, чем погрузился бы в воду с головой. Огонь унесся дальше так же быстро, как налетел, и его оглушительный рев вновь превратился в отдаленный ракочущий гул, но от зеленых деревьев по берегам озера остались только черные обугленные скелеты. Уцелевшие звери медленно подплывали к черным дымящимся берегам. Из тех, кто искал спасение в озере, выжило не больше половины. Многие погибли, и в том числе все дикобразы, никуда не годные пловцы. Возле берега жар по-прежнему был нестерпим, и угли не угасали еще очень долго. Весь остаток дня и всю ночь спасшиеся звери провели на мелководье, но ни один хищник не напал на беззащитного соседа. Общая беда уравняла и примирила их всех. Перед рассветом пришло неожиданное облегчение. Начался сильный ливень, и когда первые лучи солнца пробились сквозь серые тучи в озере, и на его берегах виднелись только трупы погибших животных. Те, кому удалось уцелеть, вернулись в свои опустошенные леса, и в их числе были Ники с Неевой.